Глава 4. При первой же возможности они отправились в город. Халил хотел наведаться во все места, где они бывали раньше. «Он ни разу не ходил в город все те годы, пока Юсуфа тут не было», — сказал он. Но каждую пятницу вспоминал их совместные вылазки. «Куда бы я пошел без тебя? Кого я знаю?» — так рассуждал он. В мечети Юсуф не удержался от соблазна похвастаться знанием корана, а потом рассказал Халилу всю историю своего изобличения и позора. Знание корана всегда пригодится, сказал халил. даже если окажешься в глубочайшей пещере в самом темном лесу, даже если не понимаешь слов. Юсуф рассказал ему о Колосинге и его намерении перевести коран, чтобы суахили увидели, какому жестокому Богу они поклоняются. Халил возмутился, как это Юсуф мог сидеть спокойно и слушать подобное кощунство из уст неверующего. «А что мне следовало сделать? Забить его камнями?» спросил Юсуф. Они сходили на ту улицу, где некогда видели индийскую свадебную процессию и где певец услаждал слух гостей. Порой... Они играли на улицах, словно двое ребятишек, перебрасывали друг к другу подгнивший плод, неслись, пробиваясь сквозь толпу, к берегу выходили уже в темноте, но море переливалось серебристым блеском, волны пенились и бежали к их ногам. На обратном пути они зашли в кафе, заказали баранину с бабами, большое количество хлеба и целый чайник сладкого чая, только для них двоих. Оба уверяли, что бобы в этом кафе – самые вкусные, какие им доводилось отведать. К мзе Хамдане Юсуф подступился не сразу. На вид старый садовник нисколько не одрехлел, но Юсуф замечал, что походка его сделалась осторожнее и что он решительнее прежнего уклоняется от любого общения. Юноша выжидал, пока в жаркий день не увидел, как старик тащит ведра с водой, и тогда подошел помочь. Он застиг садовника врасплох, и тот не воспротивился. Пожалуй, после нескольких походов к крану в такую жару он был даже чуточку рад передохнуть. А когда Юсуф улыбнулся ему застенчиво, но торжествующе, уловка-то сработала, взгляд старого садовника не омрачился. С тех пор Юсуф каждое утро наполнял оба ведра водой и ставил их у внутренней стены. При свете дня он увидел, как сад разросся. Юные апельсиновые деревья вдоль дальней стены окрепли и раздались, а гранаты и пальмы сделались такими крепкими налитыми соком, словно собирались жить вечно. Белые цветы покрывали вишню, которая тоже приобрела округлые и соразмерные формы. Но среди травы и клевера Юсуф видел высокие колючки и дикий шпинат клочьями. Цветы лаванды пытались привлечь к себе внимание посреди растрепанных лилий и ирисов. Берега пруда, там, где в него впадали каналы с водой, покрылись скользким слоем водорослей. Сами каналы были забиты илом. Зеркала с деревьев убрали. Все до одного. Юсуф ходил в сад ранним утром, часто еще до того, как появлялся Мзехамдани. Он выпалывал сорняки, прореживал лилии и начал расчищать каналы. Старый садовник молча предоставлял ему делать все это и подходил лишь за тем, чтобы раздраженно указать на допущенную ошибку. «Мзе Хамдани», — заметил Юсуф, — «уделял молитвам намного больше времени, чем прежде. Его песнопения сделались скорбными, жалобными, горестные ноты тянулись долго, не взмывали и не падали, как прежде, в торжественном экстазе. Халил...» Звал Юсуфа, когда ему требовалась помощь или когда приходила маюза В остальное время он снисходительно позволял ему возиться в саду, куда Юсуфа так влекло, и разве что отпускал шутки на его счет, потешая покупателей. Но если Юсуф задерживался в саду далеко за полдень, Халил начинал беспокоиться и выходил окликнуть его. «Я работаю в поте лица, чтобы...» Наполнить едой твою брюхо, ты невежественный суахили, а тебе лишь бы целый день резвиться в саду. Ступай под мети двор, потом помоги мне ворочать мешки. Всякий, кто заходит в магазин, спрашивает, где ты. Старики хотят послушать рассказ о вашем путешествии, наши покупатели хотят поздороваться с тобой. «Где же твой маленький братец?» — спрашивают они. «Маленький братец. Это уже большой олух, и он тешится в саду», — говорю я им. Воображает, будто он племянник богатого купца, валяется под апельсиновыми деревьями и мечтает о рае. Но Юсуф подозревал, что эта госпожа не хочет, чтобы он оставался в саду под вечер. Возможно, в эту пору дня она сама любила прогуляться в саду, и его присутствие там ей мешало. Однажды под вечер, расчищая один из четырех каналов, впадавших в пруд, Юсуф остановился на миг и тут заметил маленький темный камешек, проступивший из пологового только что разрубленного мотыгой бережка. Он без особого интереса наклонился посмотреть и обнаружил не камешек, а крошечный кожаный кошелек. В земле он поистерся и загрубел, кожа потемнела от воды, но вещица сохранилась настолько, что в ней можно было признать хиризи наручный амулет, в котором, разумеется, скрывались слова молитвы, оберегающие его хозяина. В одном уголке шов разошелся, и сквозь эту щелочку Юсуф разглядел внутри кошелечка маленькую металлическую шкатулку. Он потряс амулет и услышал позвякивание. То, что хранилось внутри, все еще оставалось прочным, не сгнило под землей. Взяв щепку, он соскреб грязь рядом с прорехой и увидел краешек узора на металлической шкатулке. Припомнились истории о волшебных амулетах, о том, как, потеряв такую штуковину, удавалось вызвать джинов из логовищ в верхнем слое воздуха. Юсуф попытался пропихнуть кончик мизинца в прореху, дотянуться до металла. Тут резкий оклик вынудил его поднять глаза. Оказалось, что дверь во внутренний двор, через которую Халил входил и выходил в тот вечер, когда они ужинали вместе с дядей Азизом, распахнута. Даже в меркнущем свете можно было различить фигуру на крыльце. Голос взметнулся вновь, и на этот раз Юсуф понял, что это госпожа. Фигура сдвинулась... На порог упал луч света, а затем дверь захлопнулась. В тот вечер Халил пошел в дом за ужином и задержался там. Юсуф решил, что госпожа сердито жаловалась на него. Он слишком долго возился в саду. Если она не хочет, чтобы он оставался в саду после определенного часа, пусть так и скажет. Не хочу видеть его в саду тогда-то и тогда-то. Всего-то и требуется, и он, конечно же, уйдет вовремя. А от тайны перешептываний он чувствовал себя малым ребенком. Его обижало, что его подозревают в неуважении, будто он намеревался осквернить честь госпожи своим греховным взглядом. И он гадал, какие гневные запреты принесет, вернувшись из дома Халил. Его изгонят из сада. Какое еще наказание она потребует для него? Он расковырял пальцем щель в амулете, и проступило серебряное нутро, прохладное на ощупь. Нельзя ли прямо сейчас вызвать джина, чтобы тот унес его отсюда и спас, или приберечь это средство для грядущих катастроф? Почему-то в образе грозного джина Юсуфу представился чату, и это его несколько развеселило. На ум пришло воспоминание о саде, в котором прошли дни его плена, и он вновь ощутил теплое девичье дыхание на своей шее. Вернулся Халил, явно рассерженный. Поставил тарелки с холодным рисом и шпинатом и молча принялся за еду. Они ели при свете из двери все еще открытого магазина. Потом Халил сполоснул свою тарелку и пошел в магазин подсчитывать дневную выручку, Принялся переставлять товар на полках. Юсуф, Даев, тоже вымыл посуду и пошел в лавку, чтобы помочь. По-видимому, Халил только и ждал его появления, чтобы закончить работу. Он схватил тарелки и понес их обратно в дом. Вид у него был такой озабоченный и растерянный, что Юсуф удержался и не произнес гневные слова, уже вертевшиеся на кончике языка. «Да из-за чего весь этот переполох?» Он уже лежал на циновке в темноте, когда Халил вышел на террасу и устроился на обычном месте в двух шагах от него. После долгого молчания Халил тихо произнес Госпожа, вне себя». «Потому что я слишком долго работал в саду?» — спросил Юсуф, выражая голосом некоторые недоумения, а тем самым и недовольство, которое вызывало у него эта мысль. В темноте послышался смех Халила. «Сад?» Ты только о саде и думаешь!» «Ты тоже сходишь с ума!» Пробормотал он сквозь смех. «Нашел бы уже другое применение своим силам!» «Почему ты не бегаешь за женщинами или не подашься в святые?» «Нет, ты хочешь стать, как Мзехом Амдани!» «Почему ты не бегаешь за женщинами?» «Это приятное занятие!» «При твоей красоте мог бы всем миром овладеть!» «А если не преуспеешь в этом...» «Мааюза готова в любое время!» «Хватит!» — резко перебил Юсуф. Маюза уже старая, к ней подобает относиться с уважением». «Старая? Кто это тебе сказал?» «Я с ней спал, она совсем не стара». «Говорю тебе, я был с ней», — сказал Халил. В наступившем молчании Юсуф слышал, как Халил негромко вздыхает, а потом он вдруг фыркнул презрительно. «Тебе это мерзко, вот как!» а мне вовсе не мерзко и не стыдно. Я ходил к ней, потому что у меня была нужда в женщине, и она платила мне своим телом. У нее тоже есть свои потребности. Может, это звучит жестоко, но выбора у нас обоих не было. А что мне делать? Ждать, пока в меня влюбится принцесса, зайдет в наш магазинчик купить брусок мыла? Или прекрасная Джинни похитит меня в ночь свадьбы и будет держать в подвале для своих утех? Юсуф не отвечал. И после короткой паузы Халил вздохнул. «Ладно, береги себя для своей принцессы. Но послушай, госпожа хочет тебя видеть», — сказал он. «Нет», — устало запротестовал Юсуф. «Это уж чересчур. Зачем? Просто скажи ей, я не стану ходить в сад, если она этого не хочет». «Опять ты про сад», — рассердился Халил. И дважды зевнул, прежде чем продолжить. «Сад тут ни при чем, ни о том ты думаешь». «Я все равно ее не пойму», — чуть помедлив ответил Юсуф. Халил снова засмеялся. «Ну да, но она не говорить с тобой хочет. Она хочет тебя видеть. Я же говорил, она смотрела на тебя, когда ты работал в саду. Я тебе об этом говорил. А теперь она хочет видеть тебя вблизи, хочет, чтобы ты предстал перед ней завтра». «Но почему? Зачем?» — твердил Юсуф, сбитый с толку и словами Халила и его тоном. В этих словах звучали тревога и поражение, как будто Халил смирился с некой неизбежной угрозой. «Объясни же мне!» — чуть не вскрикнул Юсуф. «В чем дело? Я давно не ребенок. Что ты мне готовишь?» Халил зевнул и придвинулся ближе, словно собирался тихонько что-то сказать, но опять зевнул, еще и еще раз, и откатился в сторону. Объяснять долго, правда, длинная история, а я очень устал. Завтра, в пятницу, я тебе все расскажу завтра, когда мы пойдем в город.